Сузников сняли оковы, привели в тюремную трапезную. С воли прибыли военный министр и министр юстиции. Тюремные стражи, держась за Эфес и Сабель, встали у дверей, готовые ко всему. И заседание началось. Мать ушу ночью не спалось, и он придумал выход из положения. «Вы управляйте взрослыми, а я буду королем детей», — излагал он министрам свой план. «Я мальчик и лучше знаю, что нужно детям. За собой я оставлю право поступать, как захочу. Остальное пусть будет по-старому». «Что там говорится об этом в законах, господин министр?» «Таких законов нет», — последовал ответ. «На основании закона том 1349 дети являются собственностью родителей. Есть только один выход». «Какой?» вырвалось одновременно у всех. Если его величество будет именоваться реформатором, том 1746, страница 377, королем-матюшем-реформатором. А что это значит? Так называют королей, которые изменяют старые законы и порядки. Если король скажет «Я хочу издать такой-то и такой-то закон», я ему на это отвечу «Нельзя, об этом уже есть закон». «А если король скажет, я хочу провести реформу, тогда я отвечу, пожалуйста, Ваше Величество!» Все охотно с этим согласились, а вот с Феликом дело неожиданно осложнилось. Королевским фаворитом он быть никак не может. «Почему?» «Это противоречит придворному этикету, брякнул кто-то!» Церемонимейстер на заседании не присутствовал, поэтому проверить этого было нельзя. «Фаворитов назначают только после смерти короля. Пользуясь незнанием матьюша, соврали министры, а они желают своему юному королю здравствовать долгие-долгие годы. Поэтому грамоту любой ценой у Фелика нужно отобрать». «Да, это незаконный документ», — подтвердил министр юстиции. «Фелик может приходить в гости к королю, быть его другом, но закреплять это грамотой за подписью и печатью — Такого закона нет. «Ну ладно», — сказал Матюш, желая их испытать. «А что, если я не соглашусь и посажу вас опять в тюрьму?» «В вашем лице повелевает владыка государства», — улыбнулся министр юстиции. «Вы король. Воля ваша — закон». «Вот чудаки», — подумал Матюш, — «из-за какой-то жалкой бумажонки, готовы в тюрьме томиться». «Милостивый государь», — продолжал министр юстиции, — в наших законах предусмотрено все. В томе 235 говорится «Король властен нарушить закон. Но тогда его называют не реформатором, а...» «Как?» — с беспокойством спросил Матюш, охваченный недобрым предчувствием. «Тираном». Матюш вскочил с места. Сверкнули обнаженные сабли, наступила мертвая тишина. Побелев от страха, все ждали, что скажет король. Даже тюремные мухи перестали жужжать. «Прошу с сегодняшнего дня именовать меня Матюшем-реформатором. Вы свободны, господа!» Отчеканивая каждое слово, громко сказал Матюш. Смотритель тюрьмы отнес кандалы в чулан, тюремная стража вложила сабли в ножны, а привратник отворил тяжелую, окованную железом тюремную дверь. Министры от радости потирали руки. «Минуточку, господа. Я хочу провести реформу. Выдать завтра каждому школьнику по фунту шоколада». «Слишком много», — авторитетно заявил министр здоровья. «Животы заболят». «Хватит и четверти фунта». «Ну хорошо, черт с вами, четверть фунта». У нас в государстве 5 миллионов школьников, считая лентяев и хулиганов. Всех считать, воскликнул Матюш, всех без исключения. Наши фабриканты изготовят столько шоколада не раньше, чем через 10 дней. А чтобы развести его по всей стране, потребуется еще неделя. Ваше пожелание, государь, можно выполнить только через три недели. Ничего не поделаешь. — Придется подождать, — недовольным тоном сказал Матюш. В глубине души ему было неприятно, что он сам не сообразил этого. Однако он не подал виду и вслух сказал. — Завтра же объявить об этом в газетах. — Простите, Ваше Величество, — заметил министр юстиции, — детям, конечно, будет очень приятно получить шоколад, но это не реформа. Это королевский дар. Вот если бы, Ваше Величество, изволили объявить, что каждый школьник будет ежедневно получать за счет государства шоколад, тогда другое дело, и это уже закон. А так это угощение, подарок, пожертвование. Ну хорошо, подарок так подарок, — поспешил согласиться Матюш. Он устал и боялся, как бы опять не начались долгие разговоры и споры. Заседание объявляю закрытым. До свидания, господа». Приехав во дворец, Матюш помчался в парк и свистнул. «Ну, Фелик, теперь я настоящий король, все хорошо». «Кому хорошо, а кому плохо». «Что случилось?» — удивился Матюш. Отец из-за этой бумажки всю спину мне исполосовал. «Что ты говоришь?» — Матюш был поражен. «Ага, пусть, — говорит, — король какими хочет, милостями тебя осыпает, это его дело». А я с тебя, негодяй, шкуру спущу, потому что это мое отцовское право. Во дворце ты — королевский фаворит, а дома — мой сын. Отцовская рука надежнее королевской милости. Жизнь научила Матиуша быть осмотрительным, и главное — не торопиться, не делать ничего сгоряча. В жизни как на войне. Хочешь победить — тщательно готовься к бою. С этой бумагой он опять поспешил, свалял дурака и поставил себя в глупое положение. Что же получается? Он, король, выдает охранную грамоту, а простой сержант, невзирая на нее, лупит почем зря своего сына. Видишь ли, Фелик, мы с тобой немного поторопились. Помнишь, я говорил даже, что лучше подождать. Сейчас я тебе все объясню. И матьюш рассказал ему историю с шоколадом. Короли не могут делать все, что захотят. Угу, ваше величество. Фелик, называй меня по-прежнему Томиком. Ведь мы вместе воевали, и тебе я обязан жизнью. И они решили называть друг друга по имени, когда будут одни. Железно круши гора, железно вырви дуб. Теперь и про злополучную грамоту стало легче говорить. Вместо нее я дам тебе коньки, два меча, альбом с марками, лупу и магнит. А отец меня снова выдерет. Потерпи немного, Фелик. Короли не могут сделать все сразу. Они тоже подчиняются закону. А что это за штука, закон? Я еще сам хорошенько не знаю. Кажется, такие книги. Угу, лицо Фелика омрачилось. Ты там на разных заседаниях бываешь, учишься понемногу, а я вот. Не горюй, дорогой Фелик, увидишь, как будет здорово. Если одного моего слова достаточно, чтобы пять миллионов детей получили шоколад, значит, и для тебя я смогу сделать много хорошего. Ты и не знаешь, как долго я не засыпаю по вечерам. Ворочаюсь сбоку на бок и все думаю, думаю, как сделать, чтобы всем было хорошо. Теперь мне легче. «Для взрослых придумать что-нибудь приятное трудно. У них есть деньги, они могут купить себе, что хотят». «Не понимаю, зачем все время думать о других?» — перебил Фелик. «Я на твоем месте приказал бы сделать в парке качели, карусели с музыкой». «Тебе этого не понять, потому что ты не король». «Ну что же, это хорошая идея». «На следующем заседании я предложу во всех школах сделать качели и карусели. И тир, и кигельбан». «Хорошо».